Глава 3. Записи из Сирама об инциденте. Ха -ха -ха -ха. Вот мы наконец-то здесь! Послушался в темноте взволнованный голос огромного воина в кожаной броне и с огромным штыком в руке: Чего ты смеешься? Разве не говорил тебе, что еще не время расслабляться? Даже одна ошибка способна перечеркнуть все наши усилия. Мне Не нужно повторять это вновь. Воин хмуро посмотрел настоящую чуть в стороне женщину. Облаченную в белую кольчугу и державшую наготове длинное копье. Их звали, брат, Радиан! Разве ты не волнуешься? Вот уже 10 дней прошло с того момента, как мы прибыли в это подземелье! Мы слишком долго не видели солнечного света. Моя кожа стала еще бледней! Прошептал Ордиан, разглядывая участки белой кожи около воротника. ха ха ха, -ха Разве это плохо? Посмотрев на спутницу, ухмыльнулся брат. Так ты выглядишь немного сексуальней! «Умереть вздумал? А что, разве это не здорово? Хочешь, чтобы я надрала тебе задницу?» Радиан поднял своё копье, из-за чего Бред моментально сдрожил и отступил назад. «Прекрати! Ненавижу это копье. «Тогда почему ты каждый раз меня провоцируешь? У тебя что, мозгов нет? Разве с прошлого раз ты не вынес для себя урок Все «Всё из-за скопившегося стресса. В вот этом подземелье такая скукотища. Тут даже обычного огра встретить редкости счёта. Дракены тоже веселье не добавляют». Их тут совсем немного. От всей этой тоски меня тянет в сон. Да ты просто варвар. Ты единственный в этом подземелье, кто считает кучу дракенов неинтересными. Скучная вещь остается скучной, как ни крути. Но почему здесь нет никаких сильных парней? Заканчивая скулите лучше еще надпись. У нас осталось не так много времени. К счастью, мы, кажется, достигли последней контрольной точки. Окей, я понимаю. Проворчил Бред, обыскивая близлежащие статуи. Место, где Брэд и Родиан вели свои поиски, представлял собой подземную каменную комнату, расположенную в сложном лабиринте. Два человека вошли в это подземелье десять дней назад, и им потребовалось все это время на блуждание по лабиринту, чтобы в конце все таки найти ту комнату. Их долгое путешествие началось два месяца назад, когда после победы над высокоуровневым боссом, которого звали Колоробцу, Брэду в руки попал загадочный документ, сразу запустивший квест. Заметки Азубелла. Путевой дневник легендарного авантюриста Азубелла. Записи зашифрованы. Требуется продвинутый навык расшифровки текстов. Уровень сложности С. Заметки Азубелла. Брэд был в гильдии авантюристов, поэтому ему уже доводилось слышать это имя прежде. Азубелл считался великим и уважаемым путешественником. Его статуя возведена напротив здания гильдии, чтобы увековечить его деяния. Понимая, что документ не так прост, Брэд нанёс визит Родиан и попросил ее помочь с расшифровкой. Тогда ему открылся удивительный факт. «Это восхитительно! Тебе в руки попало что-то невероятное!» Проговорила она голосом, дрожащим от волнения. «Доводилось ли тебе видеть надписи, выгравированная статуя Азубелла напротив здания гильдии авантюристов?» Азубелла обошел весь мир и собрал множество удивительных предметов, которые он передал гильдии перед своим исчезновением. Однако здесь говорится, что лучшие предметы из своей коллекции он спрятал в укромном месте, оставив повсюду подсказки, указывающие путь к его сокровищнице. Доставшийся брату документ был как раз одной из таких подсказок. Будучи уже в преклонном возрасте, Азубелла хотел уберечь сокровище, которое ему удалось собрать, и таким образом создал своеобразное испытание для будущих авантюристов, обладавших знанием и опытом. «В таком случае сокровища легендарного путешественника Азубелла...» «Так и есть! Это первоклассные предметы!» Улыбнулся Родиан. «Ты, конечно же, возьмешь меня с собой! Мне нужно подумать об этом!» «Не будь идиотом. Тебе не под силу найти эти сокровища без моей помощи. Подсказки о Зуба запретены среди многочисленных головоломок. Неважно, как силён ты в бою с монстрами, и в решении загадок тебе это не поможет. Да что уж говорить. Без меня ты даже расшифровать этот документ не смог». «Успокойся, я тебя понял. Предлагаю сделку. Добычу делим 7 к 3. 6 к 4. И я не соглашусь ни на что меньше. Тебе придётся попотеть, чтобы найти мага лучше меня. Неужели тебе нужно, чтобы слухи о сокровищах начали бродить тут и там? «Да и другие претенденты на это богатство тебе вряд ли нужны. Разве не права?» «А, ты само зло. Хорошо, я принимаю твои условия и сдержу слово, если все это останется нашей тайной. поняла может, у тебя и камень вместо мозгов, но некоторые вещи ты все же понимаешь». «Почему это звучит так, словно ты используешь меня?» «Успокойся. Или ты хочешь превратиться в каменную статую?» «Что?» Таким образом, варвары Мак отправились на поиски сокровищ... Ну а, к сожалению, таскать богатство легендарного авантюриста было не так-то просто. В своей первой подсказке Азубелл дал намек на местоположение следующей, однако затруднялась все тем, что скрыты они были в абсурдных и порой труднодоступных местах, будь то подсказка, запрятанная глубоко в гнездовях стаи или в храме Медузы, которые способны обратить в камень любого неосторожного путника, или же в обители ужасного речи, рядом с такими локациями обычный игрок даже пройти не посмеет. Брэду и Радиан довелось погибнуть несколько раз за время их приключений, и каждый раз они возрождались в магическом королевстве брестания. С каждой найденной подсказкой сложное задание повышалось, и в настоящий момент она уже достигла уровня А+. Но с каждым таким повышением стремления двух авантюристов к цели лишь разгоралось сильней. Все потому, что своей ценностью награда способна была компенсировать все время и силы, вложенные в квест. Незаметно для них самих в таком режиме они прожили полтора месяца. За это время им удалось собрать все подсказки воедино и обнаружить подземелье, где Азубел спрятал свои богатства. «Это здесь?» «Здесь нашли свой приют сокровища легендарного Азубелла!» — пробормотал Бред, рассматривая невероятных размеров руины. В свои последние годы Азубел чувствовал, что жизнь в гасает, угасает, поэтому и решил спрятать сокровища. Но это место было удивительным даже по сравнению со всеми проблемами, через которые им пришлось пройти, чтобы добраться сюда. «Что?» «Здесь же ничего нет, даже монстров!» «То верно, что это то самое место?» В последнем документе с подсказкой говорилось, что это где-то здесь. Место, где трое стоят лицом к лицу. «А, вот оно! Это должно быть место, где взгляд трёх статуй сосредоточен. Да, это определенно то самое место, продвинутая расшифровка текста!» Оридиан нашла древние символы, выгравированные на руинах, и использовала на них свою способность. В тот же миг символы засияли, И перед путешественниками выскочило окно с сообщением. «Я — безымянный путник. В секретном подземелье под руинами я запрятал невиданные сокровища. Человек, нашедший в себе достаточно смелости, чтобы прийти в это место, будет щедро вознаграждён и уйдёт, держа в руках несметные богатства. Но знаете, чтобы создать это подземелье и укрыть сокровище, мне пришлось задействовать все мои знания и умения. Все верно, это подземелье своего рода вызов, испытание, которое я посылаю всем авантюристам будущих поколений. Это необходимо, чтобы обладать требуемым для предметов силой, вынасливостью, мудростью и знаниями. Вам лучше знать заранее, что получение сокровищ может оказаться невозможным для вас до конца ваших дней. Если вами будет допущена хоть одна маленькая ошибка в решении моих головоломок, то подземелье переместит всех путников и останется заблокированным до следующего полнолуния. Если это случится, то все загадки и ответы на них будут изменены. А теперь, испытуемый, если ты все еще чувствуешь уверенность в своих силах, «То можешь опробовать свои силы!» «Ох уж этот старик! У меня плохое предчувствие!» Увидев сообщение, брат и Родиан застонали. Но не имело значения, как сильно они были недовольны, а Забелл отошёл в мир много лет назад, и до двух расстроенных путников ему не было дела. Успокоившись, они приступили к поискам подземелья, спрятанного под руинами. Пусть вокруг руин монстров и не было, зато внутри их поджидала целая толпа врагов самого высокого уровня, Однако этот факт раздражал их не так сильно, как то, что каждый раз при прохождении очередной контрольной точки им приходилось решать головоломки, которые отличились от типичных загадок в других подземельях. «Матерь божья! Чтобы открыть этот проход, необходимо решить пазл на пять тысяч кусочков?» «Хм, что это за точки на стене? Мы должны передвинуть их, чтобы получить изображение созвездий? На этот раз нужно использовать метод арифметического уравнивания, чтобы решить эту головоломку?» Хотя в умственных способностях и находчивости Редиан не было никаких сомнений, она впадала в ужас всякий раз, когда видела загадку, однако зайдя так далеко, отступать было некуда. Пока Брэд сражался лицом к лицу с монстрами, его спутница судорожно рылась в книгах и интернете в поисках решений для загадок. К счастью, ей удавалось отыскать необходимую информацию для каждой контрольной точки. отправься Брэд путешествие один, он бы попросту не справился со всеми сложными загадками. А, это и правда полный абсурд!» Загадки стали настолько сложными, что если допущу хоть одну единственную ошибку, нам придётся начать всё заново. Более того, придётся ждать целый месяц за следующего полнолуния, поскольку лунный цикл занимает один месяц. Всё здесь как в реальности. И если я провалю головоломку, подземелье будет заблокировано. Если мы, совершив весь этот путь, после этого все испортим, то я просто сойду с ума. Тело Родиана охватывала дрожь каждый раз, когда она начинала об этом думать. «Делай всё, на что ты способна до конца!» Только это и нужно. Замолчи. Хватит так говорить. А тебя только и требуется, чтобы без махать мечом. А, вот оно. Загадка до последней контрольной точки. Что ж, посмотрим. Надеюсь, хоть вот этот старик порадует нас чем-нибудь легким. А? Что это? Что там? Головоломка. Это Кабала. Пробормотал Ордиан, чье лицо, казалось, считанные секунды, приобрело нездоровый цвет лица. Кабала? Это что-то вроде карамели? Конечно, невеже Брэду не под силу понять, о чем идет речь. Ты идиот? Кабала? это шифр, используемый в древней алхимии. Письмена очень сложные. Нет, ну почему я вообще ожидаю от тебя какой-то помощи? Черт! что нас ждет в подземелье, созданном этим старым безумцем? Неужели он и правда хочет, чтобы мы расшифровали каббалистические письмена в игре? Родиан уже готова была поддаться своей ярости и начать крушить все вокруг, как вдруг вспомнила. Какое счастье! Моя старшая сестра, студентка университета, как раз интересуется Кабалой. Может, хоть в этот раз удастся разгадать головоломку быстро? Подожди здесь, мне нужно проверить». Родиан аккуратно перенесла надпись на листок, после чего тщательно проинструктировал своего напарника. «Пожалуйста, в моё отсутствие веди себя тихо. Ничего не трогай, даже если тебе станет скучно. Если по твоей вине нас вышвырнет отсюда, я буду очень зла». «Я понял. Думаешь, ты совсем идиот?» «Сейчас все слишком серьезно, и это не непозволительная роскошь вести себя как болван». Отрезал Родиан, выходя из игры. Двумя часами позже она вернулась. «Вау, пришлось попотеть. Я очень устала». «Почему? Тебе не удалось отыскать разгадку?» «Нет, я решила ее. Когда девушка, изучающая каббалистические шифры, увидела это, она восторженно сказала, что никогда не видела ничего более сложного. Ей было интересно, где мне удалось разыскать такую диковину». «Так ты расшифровала?» «Да. Теперь мы пройдем через последнее испытание. «Давай уже быстрее открой дверь!» В нетерпении Брэд скакал вокруг подобно озорному щенку. Это было объяснимо после практически двух месяцев поисков сокровища вот-вот окажется у них в руках. «Что ж, приступим?» «Пути назад нет». Полная решимость Родиану пригласит. Внезапно стены подземелья сдрожали, а глаза статуи замерцали красным светом. «Что? Что происходит?» В замешательстве проговорил брат. Перед путниками появилось красное окно с предупреждением. «Вы провалили головоломку!» «Все, кто находится в подземелье, будут перемещены, а сама подземелье заблокировано до следующего полнолуния». «А, «Э, провал! Радиан, что произошло?» «Да не знаю я! Я даже не успела прикоснуться к надписи с загадкой!» Прокричал Радиан в отчаянии. Свет, исходивший из глаз статуи, превратился в одну большую вспышку... И выстрелил в направлении спутников. Они мгновенно ощутили, что падает темноту. Спустя немного времени Бред оглянулся, в его глазах читалось течение, вокруг них смутно проявлялось новое место. Снаружи! Нас и правда изгнали из подземелья! Два месяца! Два месяца поисков! Слабо шептал Ордиан, пустым взглядом оглядывая местность вокруг. Два человека чувствовали себя совершенно опустошенными. Успокойтесь! «Сейчас можно выпить что-нибудь, пока остальные не соберутся здесь. Персонал проверит это место». «А? Чей это голос?» Услышав незнакомый голос, Брэд вздрогнул. Десятки людей находились в руинах, где было расположено подземелье Азабелла, и сейчас создавали невероятный беспорядок. В еще большее замешательство Брэда ввело появление синего НПС. «Почему мы не видели, как вы прибыли сюда? Вы туристы?» Турреста? переспросил в недоумении Брэд. «Должно быть, вы хотели посетить это место с какой-то определенной целью!» С улыбкой стал объяснить NPC. «С вознесением саут здесь появилось множество чужеземцев. Вот почему мы используем небесных скатов. Это позволяет туристам исследовать Саутандаль безопасности для их жизни. Не желаете попробовать?» В первое время Брэд не мог взять в толк, о чем ему говорит этот NPC. Обычно перед спуском в подземелье, в которых любое неверное движение оказывалось непоправимой ошибкой, Боретт Родиан принимали меры для предотвращения попадания людей внутрь, пока они сами находились там. Для этого они нанимали наемников NPC. Однако последнее подземелье находилось в Нижнем мире, где обычных игроков в нём с огнем не сыщешь, поэтому они посчитали, что контрмеры не нужны, и беззаботно вошли в подземелье. Но за это время Нижний мир вознёс и стал у из-за чего его быстро наводнили игроки и туристы, в том числе и эти руины. «Что? Что ты сказал только что?» А что? А На самом деле один из туристов обнаружил место, которое было похоже на подземелье. Он притронулся к чему-то, внезапно появился этот красный свет, и его выкинуло наружу. Ха-ха-ха-ха, не беспокойтесь, к счастью, тот человек не поранился. О, пожалуйста, не помните неправильно, несмотря на то, что произошел несчастный случай, я могу вас уверить, что здесь безопасно, и ни один турист не пострадает. Стон вырвался из груди брода во время объяснения NPC. Кажется, даже глупый Брэд понял ситуацию. Их было двое, и за два месяца они наконец-то достигли последней контрольной точки, однако сейчас все их усилия в решении этих ненавистных головоломок для получения закрывищ были уничтожены глупыми NPC и проклятыми туристами. «А -а -а, «Убью вас всех!» — пронзительно закричал Брэд, доставая свой длинный штык. Пусть его голова была каменной, но он гордился тем, что обладал лучшей боевой мощью во всем королевстве Брестани. «А? Что там делаешь?» Раздавались крики тут и там. «Что не так с этим парнем? Он убил гида!» «Да, мы видели! Он и правда собирается убить нас?» «Чёрт, да он сумасшедший! В Саутандале тоже есть ПК?» «Но нас здесь 10 человек против одного сумасшедшего!» В этот момент Бретт настиг группу туристов и без примедления замахнулся своим оружием. Среди туристов, прибывающих в Саутандаль, были игроки как 150-го, так и 250-го уровня, Хаотическому игроку будет нелегко далить их всех. Так думали туристы. Однако... Чего? Как ему удается наносить урон такой невероятной силы? Этот ублюдок! Какого чёрта? Какой вообще у него уровень? Мой меч не может нанести ему урона! Его защита кажется невероятно высокой! Магия! Сожгите его магией! Отличная идея! Несколько магов стали зачитывать заклинания и применять свитки. «Ха-ха-ха-ха! <смех> Черти проклятые! Да неужели вы думаете, что я боюсь вас? Вы вообще знаете, что наделали? Как вы вообще смеете говорить что-то подобное после того, что натворили? Хотите использовать магию? Тогда посмотрим, чья огненная магия кажется сильней! Высокоскоростное заклинание! Пылающий ад! Вулкан!» Когда Бред вышел из себя, Родион тоже начала безумствовать и насылать на несчастных туристов заклинания с невероятной скоростью, В тот же миг земля разверзлась, откуда хлынула лава, поглотившая туристов. Уроном был нанесен невероятный. На них обрушилось семь кругов магического пламени. «А, монстр! Ведьма и чудовище!» Здоровье туристов было истощено до предела, так что они начали разбегаться во всех направлениях, стараясь спастись. Однако брат радиан на этом не остановились, и, продолжая атаковать, преследовали их. «Эх, чёрт! Я еще не до конца выплеснул свой гнев!» Бред тяжело и часто дышал, извлекая свой штык из груди мертвого человека. «Конечно нет!» — кивнул Ордиан. «Как смели не трогать за нас спящую ведьму?» «Что? Кто-то трогал волосы в твоём носу?» «Заткнись, каменная башка! Разве сейчас время для шуток? Мне и твои глаза промыть лавой!» «Нет, в лаве необходимости нет!» «Чёрт!» Родиан кусало губы с ядовитым выражением лица. «Лучше подумаем о том, что нам делать теперь. Мы должны уничтожить туристическую компанию, которая притащила этих людей сюда. Нет, нельзя позволять им расслабиться даже на минуту. Так и есть. Должен быть человек, ответственный за восхождение Нижнего мира. Да, это он все затеял. Мы должны найти его и уничтожить». «А? Но разве туристический бизнес как-то связан с парнем, способствовавшим восхождению Нижнего мира?» Брэд почесал голову. Что? Родиан остро посмотрела на него. Неужели ты еще ничего не понял? Если честно, нет. Тогда не будь дорака мы просто следы за мной. В любом случае, нас изгнали с подземелья, и мы стали хаотическими по его вине. И теперь, когда мы уже стали хаотическими, мы отомстим и отправим его в самые далекие уголки, Ада. Ха -ха. Да, я покажу ему, кто такая белая ведьма из Бристании. О, -о, О, я уже ничего не сможешь остановить, раз она стала такой! Растерянно подумал, брат. То и дело почесывая голову. Что ж, кажется, это не так уж и важно. Мне нужно сбросить свой стресс куда-то, и будет хорошо, если это окажется сильный противник. Не знаю, кому удалось поднять нижний мир, но он должен быть достаточно сильным. Стоит ли мне следовать плану Родиан?